Глава двадцатая Лицо было мокрым. Я что, плакал? Дожил. Рыдаю во сне. Знать бы еще, по какой такой причине. Хотя нет, это не слезы, лоб тоже мокрый. Я ведь не вниз головой плакал? Темно вокруг, хоть глаз выколи. Я попытался приподняться и почувствовал, что рядом кто-то есть. Кто-то сидит на краю постели. Здравствуй, Морт, прошептала в темноте Нация, и в руке у нее загорелась свеча. Я увидел отблеск пламени в фиолетовых глазах, увидел длинные черные волосы и рукоятку меча, торчащую из-за плеча. Нация. Я обнял ее, прижал к себе и был, наверное, счастлив, если бы не это гаденькое чувство отстраненности. нация как будто была не здесь, далеко, и думала вовсе не обо мне, а о чем-то далеком. Так напряжено было ее тело и вовсе не собиралась расслабляться. «Что с тобой?» — спросил я. Мне стало страшно а вдруг она пришла попрощаться вдруг магия ошейника только сейчас с запозданием отступила и со мной все хорошо сказала она отодвинув меня с тобой нет идем я кое что покажу тебе мы встали и куда то пошли я не отдавал себе отчета в том куда именно двери коридоры залы я смотрел только на нее а она вперед. Наконец мы остановились. — Сколько у тебя жен, Мортагар? грустно спросила Натса. — Две, — прошептал я. — Две. Запомни это. Никогда не забывай. Она подняла свечу, и я обнаружил, что стою перед зеркалом. В нем я увидел свое отражение залитое кровью лицо и вырезанную на лбу цифру. Два. Я с криком отшатнулся и почувствовал, как мне зажимают ладонью рот. Прежде чем выкрутить руку, сломать, убить, я... Проснулся и в темноте сперва ощутил знакомый запах, потом магическим зрением увидел знакомое пламя. Тише, сэр Мортегар, это я прошептала на ухо Авелла. «Вы сказали мне прийти после полуночи, и вот я здесь». «Да», — выдохнул я, когда она убрала руку. «Точно, точно, вспомнил. Вспомнил весь минувший день в мельчайших деталях. Самое приятное воспоминание, как с от ярости упал в обморок, и госпожа Акадия небрежно махала на него веером» потом всякие бумаги, заявления у милая Рима, мать Ямы, бьющиеся в истерике. А закончилось все переездом. Ямы и Тавреси, Зован и Тали, две, скажем так, семьи, поселились в доме, который подарил мне Вимонд. Мы с Авелой и ее рабыней помогали перетащить вещи. Успели даже чуть-чуть отпраздновать новоселье. Я подарил им этот дом скорее из желания обломать Торлиниса и матушку Ямоса, чем из каких-либо благородных соображений. И уж тем более не предполагал, что на меня будут смотреть как на величайшего благодетеля всех времен и народов. Если слезы и объятия Тали еще пришлись более-менее в тему, они сломали между нами лед, то зованный и Ямос могли бы и промолчать вообще. Ну, серьезно, ничего не говорить». На не ответь. Ладно, Яма, он уже привык, что я его так или иначе выручаю, хотя дом это уже немного другой уровень. Но вот видеть, как переламывает себя Зован, мне было попросту неприятно. Я не представляю, как и чем смогу тебе отплатить за это, сказал он, избегая даже в глаза посмотреть. «Вполне возможно, что однажды ночью я приду сюда весь в крови, с переломанными ребрами, опираясь на плечо Нация, которая будет выглядеть не лучше. Если в ту ночь ты откроешь эту дверь, считай, что мы в расчете», — сказал я. На то мы порешили. А потом мы с Авеллой вернулись в академию, условились о встрече и разошлись по своим комнатам. Вспомнил. Повторил я и потянулся к спичкам, оставленным на столе. Пока возился со свечой, задумался о том, как легко могла бы убить меня во сне Авелла, если бы оказалась не Авеллой. Очередной промах с моей стороны. Нужно как-то решать вопрос с безопасностью во сне. «Что мы будем делать?» — спросила Авелла. Я покосился на нее. Она сидела на моей постели, поджав под себя ноги и аккуратно положив руки на колени. В легком домашнем платье. В комнате, где кроме нас двоих нет никого. «Нужна твоя помощь», — сказал я. «Только пообещай не кричать». А Вэлла не закричала, когда я, кряхтя от усилий, выволок из-под кровати труп. Он уже закоченел, стал какой-то мерзкий на вид и казался холодным. Хотя с чего бы спрашивается трупу быть холоднее воздуха в помещении? Тут, наверное, самовнушение работает. Касаясь человека, невольно ожидаешь ощутить тепло, 36,6, а когда не ощущаешь, в мозгу рвётся шаблоны, кажется, что труп холодный. И ты спокойно спал на нем. — тихо спросила Авелла. Кажется, не совсем спокойно. Мне даже кошмар приснился. Я содрогнулся и незаметно ощупал лоб. Нет, никаких цифр. Какое облегчение. Мортегар, ты такой отважный. А это что? Это письмо? Я не успел запахнуть одежду на мертвеце. Авелла уже начала читать. Я терпеливо ждал, не пытаясь даже разобраться в своих чувствах. Вот если бы было у меня два аккаунта. Один для Авелы, другой для нации И никаких проблем. Но что с ними двумя делать? Мортегор. Авелла подняла на меня взгляд. Я сама с ней поговорю и все объясню, клянусь. А что ты объяснишь? Озадачился я что вы согласились жениться на мне исключительно из снисхождения к моему неудобному положению, которое я сама себя поставила. — Это не так! — вырвалось у меня. — Это было бы не так, будь мы все магами воздуха. Они не признают никаких границ в любви и считают допустимым все, что угодно. Но мы, все трое, маги Земли, поэтому пусть лучше будет так. Что я должна сделать сейчас? Я объяснила, оставив на потом дискуссию о любви и браке. Авелла кивнула, признав мой план разумным. Воздушные потоки подхватили мертвеца, подняли его и послушные печати воздуха понесли по коридорам. Я шел впереди, осторожно разведывая путь. За мной летел труп. Замыкало шествие Авелла. Спускаясь по лестнице на первый этаж, я то и дело оглядывался на труп. Казалось, он сейчас упадет на меня, но труп вел себя хорошо. «Много ресурса уходит?» — спросил я. «Не особо», — пожала плечами Авелла. «Пока только двадцать. А интересно, какая у нас киска?» Я споткнулся и до конца пролета катился к кубарям. «Мортогар, Мортогар, что с тобой?» Авелла с трупом догнали меня, перепрыгивая через ступеньки. — Ты не ушибся? — Я ушибся, но волновал меня сейчас не это. — Что ты сказала про нация? — Она пишет, что завела киску, — удивленно сказала Авелла. — Мне просто интересно, какую. Мне белые нравятся. — Угу, кто бы сомневался, что белые. — Я что-то не так сказала. Огорчилась Авелла, и даже труп в воздухе паник. Нет, все нормально. Просто я больной извращенец из другого мира, мыслящий сразу в двух языковых пластах, один из которых почти не работает. Из другого мира? Вскинула брови Авелла. А. Ага. Похоже, в этот нюанс ее лареотес посвятить не посчитал нужным, да и я как-то не поднимал эту тему. «Долго объяснять», — я поднялся на ноги. «Идем, потом расскажу». Мы уже почти миновали первый этаж. Оставалось каких-нибудь двадцать шагов до входа в подвал, когда сзади послышался вкрадчивый голос. «Так-так, ну и что это у нас тут происходит?»